распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело он отдал на суд всей земли и для того созвал земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народно-представительского, с выборными от всех чинов и лесословий. Смертный приговор произнесенный этим собором, лже дмитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство царь сознававший себя обманщиком укравшим власть едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво а борис годунов в подобном случае наверное разделался бы с попавшимися келейна за стенки а потом переморил бы их по тюрьму но как сложился в лже дмитрий такой взгляд на себя это остается загадкой столько же исторической сколько и психологической как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике, даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. По временам он ставил на вид своим советникам в думе, что они ничего не видали, ничему не учились что им надо ездить за границу для образования, но это он делал вежливо, безобидно. Всего досаднее было для великородных бояр приближение к престолу мнимой незнатной родни царя и его слабость к иноземцам, особенно к католикам. В боярской думе рядом С одним князем Стиславским, двумя князьями Шуйскими одним князем Голицыным в звании бояр сидело целых пятеро каких-нибудь нагих, а среди окольничьих значились три бывших дьяка. Еще более возмущали не одних бояр, но и всех москвичей, своевольные разгульные поляки, которыми новый царь наводнил Москву.